Несмотря на то, что в полном соответствии с договоренностью белые войска покинули реальность сразу же по ликвидации последних очагов вражеского сопротивления, осадочек остался. И не только у Тарханова с Чекменевым. Своеобразной ксенофобией, или точнее ксенофобией, или точнее хронофобией, заразились многие из тех, кто был в курсе. На самом деле, несколько странно получилось. С одной стороны, на официальном уровне все выглядело очень благородно. Герои боев за Москву и Берендеевку местные и из пятого года, были награждены. Кроме орденов, специально учрежденным Олегом Константиновичем памятным крестом «Рука Всевышнего Отечества» спасла, изготовленная с подачей по эскизам Алексея Берестина. По статусу? Почти полный аналог знака участника Корниловского ледяного похода 1918 года. Крестоносец имел право говорить императору Ты и закуривать в его присутствии без специального разрешения. Золотых крестов было вручено ровно сто поровну своим и пришельцам, плюс около тысячи медалей того же наименования трех степеней серебряных и светлой и темной бронзы. Но с другой мысль о том, что предки, давно покоящиеся под надгробными плитами в безымянных могилах от Памира до Карпат, продолжают существовать, и в любой момент хорошо вооруженные и железнодисциплинированные могут появиться снова, теперь уже без приглашения, несколько напрягало. Появиться и начать наводить здесь свои порядки комплекс с роднеязыческим верованием в добрых и злых духов и прочую загробную жизнь. За одним исключением, шаманам, волхвам и скальдам приходилось верить на слово, а здесь сотни очевидцев, отнюдь не страдающих психическими расстройствами и склонностью к галлюцинациям. «Они самые друзья и благодетели», — ответил Ляхов, — сам никаким комплексом и фобиям не подверженный. Кто же еще? Я такое пока не тяну. Бескорыстная помощь в создании нашей с тобой материально-технической базы. Сегодня, к сожалению, никого из знакомых тебе людей здесь нет. Но есть другие, тоже интересные. Ляхов слегка покривил душой. Конечно, братья поспособствовали в оборудовании этого многофункционального уже лично-развлекательного комплекса, включавшего несколько хитрых квартир, расположенных на разных этажах, многоподъездного с тремя фасадами, выходящими на улицу едва переулка, с несколькими внутренними дворами-колодцами дома. Но официально их владельцем являлся Ляхов, всё. А следовательно, и он сам тоже, поскольку были они личностями взаимозаменяемыми и располагали комплектами абсолютно идентичных документов, пригодных на любой случай жизни, как в той, так и в этой реальности. Самым удивительным для Вадима оказалось то, что эта, показавшаяся поначалу чисто служебно-технической недвижимость, приносила вполне приличный стабильный доход, хотя он сам Финансовыми вопросами не интересовался, предоставив всем заниматься своему аналогу и его людям В четвертой или пятой по счету комнате анфилады, обставленной, оборудованной и оформленной в стиле раннего модерна, друзья увидели интересную компанию Семь чрезвычайно симпатичных и неуловимо друг на дружку похожих девушек вдобавок одетых форменные воздухофлотовские костюмы, и один тридцатипятилетний, примерно, мужчина с располагающим лицом в мундире пилота с четырьмя золотыми нашивками на рукавах словно бы ждали их, занимаясь кто чем. Девушки смотрели дальновизор, листали глянцевые журналы, обсуждали то, что там изображалось, только мужчина сидя за низким столиком отстраненно прихлебывал что то из бокала со льдом и курил толстую папиросу. неплохая маскировка отметил тарханов в любом другом качестве весь этот цветник семь плюс один выглядел бы странно а так экипаж во главе с командиром отдыхает после рейса нормально увидев вошедших мужчин энергично встал и пошел навстречу «Здравствуйте, меня зовут Валентин, этого пока достаточно, вас я знаю, правда, по фотографиям». Он протянул руку сначала Тарханову, потом Уварову. С Ляховым они просто обменялись улыбками, из чего Валерий сделал вывод, что у них это не первая встреча. Тарханова удивило, что на их появление девушки никак не реагировали. Продолжали свои занятия, как будто ничего не случилось, а тут ведь сразу трое таких видных офицеров в солидных чинах и собой очень недурных. Значит, инструкция у них такая, посторонних не замечать. «Ну вот, господа», — сообщил Вадим, — «могу вам представить команду наших гостей, на примере которых я, собственно, и хотел продемонстрировать осмысленность» и целесообразность своей идеи. Наша цивилизация от чего-то до сих пор придерживается дедовских принципов, по которым женщинам в боевых подразделениях не место. А мы сейчас постараемся этот предрассудок легко рассеять. По жесту Лихарева девушки со стремительностью почти неуловимой глазом выстроились шеренгу по росту без единого лишнего звука и движения. Руки по швам юбок, носки туфель на ширину приклада, равнение идеальное, почетче, пожалуй, чем у выпускников полковой школы унтер-офицеров. Здравствуйте, бойцы! словно бы чуть подмигнув правофланговой девицы, за неимением на голове фуражки, просто прищелкнул каблуками ляхов. Тарханов с Суваровым по инерции продолжали воспринимать происходящее как шутку. Здражла, пол Слитно ответили девушки, соразмеряя голоса с размерами помещения. Напра! Во! В тир шагом! Арш! Команду Вольно Вадим не подал, и отделение рубануло строевым, непонятно каким чудом не обломав довольно высокие каблуки своих туфелек. — Отставить, вольно идти, вольно! — похватился Ляхов. — Развлекаешься? — не зная, что сказать, скептически спросил Тарханов. — Да так, помаленьку, сейчас все поразвлечемся. Уваров, предчувствие неожиданную забаву, шел позади про себя посмеиваясь. Его прежде всего поразило несоответствие внешнего облика девиц и уровня строевой подготовки. В церемониальной роте Кремлевского полка они явно не служили, а по уровню похоже. Разве что в цирке или в кардебалете обучались? Тир здесь был хороший, оборудованный по всем правилам на три огневых рубежа — 15, 25 или 50 метров. Смотритель раздал девушкам пистолеты, длинноствольные малокалиберные вальтеры «Олимпия», потом патроны. После положенных команд красавицы, зарядив оружие, приготовились. Ляхов предложил желающим стать рядом. Три позиции были свободны. «Покажите, господа офицеры молодежи, как нужно...» Тарханов и Уваров, чувствуя подвох, отказались. «Выиграть у юных девушек немного чести. Проиграть, если что, неудобно для чина. Ну, как хотите. В корректировочную трубу посмотреть не желаете?» Труба стояла тут же на треножном штативе. «Да зачем, не чемпионат мира?» — ответил Уваров. «Тогда три пробных, десять зачетных, огонь». После пробных смотритель, нажав кнопку, подкатил на роликах стандартные мишени к рубежу. Сергей взглянул и слегка изумился. В каждой из семи мишеней по три центровых десятки, ни одной даже габаритной. Так не бывает. Но сейчас было и пробоины не гвоздем проковырены, натуральные, свежие, пулевые. Из непристреленных пистолетов смотритель раздавал их явно на угах. «Зачетные», — скомандовал Ляхов, — «дробь перекрывающих друг друга семидесяти». Выстрелов без пауз, и девушки снова стоят как положено, положив на барьер пистолеты с открытыми затворами. «Прошу, господа». Торжествующий предложил Ляхов, указывая на подъезжающие мишени. чего то Тарханову и смотреть не захотелось. При встрече с непонятным у него обычно портилось настроение, если он сам не был творцом этого непонятного. У боевиков, встретившихся с ним в Бристоле, к примеру, настроение спортилось еще больше, у большинства навсегда, зато Уваров радовался от души, нет, это изумительно, господа, семь раз сто и ста нет простите я уж придерусь вот здесь на четвертой мишени одна девятка почти почти десятка габаритная она полмиллиметра не дотягивает что безусловно не умоляет в реальном бою пули в переносицу до нормального калибра миллиметрами не измеряется когда у нас следующие олимпийские игры девушки а из винтовки также можете Стоявшая на первом номере длинноволосая шатенка вопросительно взглянула на Ляхова. Тот кивнул. Из железного шкафа была извлечена и подана ей винтовка-стрела, целевая, малокалиберная. Со стандартной стойки девушка произвела пять выстрелов на двадцать пять метров и снова все в десятку. «Достаточно?» — спросил Вадим. — Следующий номер нашей программы — рукопашный бой, для чего поднимемся в зал этажом выше. Зрелище обещает быть интересным. Штыки, саперные лопатки, подручные предметы. Быстренько переоденутся в тренировочные костюмы и к вашим услугам.